Глава 139. Необычное пассажирское судно. Часть вторая. Хм, прости уж, но я не в курсе. Ожидания Теодора закончились ничем. Рэндальф уже почти как год вел активную наемническую деятельность на Центральном континенте, но при этом ничего не знал ни о каких специальных кораблях. Поедая свою жареную рыбу, Рэндальф расстроен улыбнулся. После двухдневного преследования его желудок был пуст. а потому ему нужно было как можно скорее восполнить потери в энергии. Тщательно переживав очередной кусок, наемник продолжил говорить. «Я, конечно, прибыл на центральный континент раньше молодого господина, но масштабы моей деятельности не были столь всеохватывающими. В лучшем случае я побывал в юго-западных регионах и никогда не заходил так далеко на восток». «Нясно. Кроме того, даже если бы моя деятельность касалась востока, маловероятно, что я знал эту информацию». Основываясь на рассказе Бельфа, капитан этого корабля кажется тщательно скрывает информацию о своем судне. Попивая пиво, Рендер улыбнулся и заявил, что работа наемника далеко не та, где им доверяют что-либо особо конфиденциальное. Это было естественно. Наемниками были люди, которые убивали других всего за несколько золотых монет, или бросали сломя голову на поле боя, к которому не имели никакого отношения. Так наемники как он не были ни к чему привязаны. и зачли бы любые доверенные им секреты вкладом в их собственное благополучие. Но, учитывая это, кто бы захотел довериться таким, как они? Само собой разумеется, что торговцы тоже хорошо знали специфику наемников. Что ж, тогда все узнаем, когда сами увидим. Пробормотал Теодор, оставляя в сторону свою пустую тарелку. Независимо от того, какие тайны их поджидали на корабле, им было необходимо было как можно скорее выбраться из Каргаса. Прошло всего два дня с того момента, как они покинули Сипоте. Однако они уже несколько раз были атакованы нежитью и практически не спали. Тео и Рэндольф прекрасно понимали, что, путешествие по суше, они смогут вечно обеспечивать свою безопасность. Таким образом, все корабельные тайны были для них не более, чем детские шалости, по сравнению с перспективой оставаться под непрерывной осадой нежити. Эх, хорошо пошло. Когда не заплатили за еду, солнце уже садилось. Приближалось время отправки, сообщенное им бельфом. Закончив суженым, товарищи двинулись на пристань. Как только они подошли к морю, их насызыча катал резкий запах морской воды. Это был новый опыт для двух человек, которые всю жизнь провели на суше. Теодер продолжил шагать вперед, глядя на номер, указанный на его посадочном талоне. Номер три. «Так, сейчас мы у пятого, значит, нужно пройти немного дальше». К счастью, по всей пристани были расставлены указатели, поэтому они бы не заблудились. Вскоре два человека прибыли на третий причал, где был пришвартован тот самый, упомянутый Бельфом, корабль. А затем их челюсти отвисли. «Молодой господин, разве он не очень большой?» «Он не просто большой». Корабль был огромным. В отличие от военных кораблей, упор в конструкции которых стоялся на маневренность, В этом случае внимание уделялось пассажирам и их удобствам. Учитывая это, данный корабль вполне мог считаться одним из лучших в отрасли. Но какова же была секретная цель этого корабля? Теодору становилось все любопытнее любопытнее. Правда, поразмыслить над этим они так и не успели, так как к ним тут же подошел инспектор, стоявший перед швартовочным причалом. «Пассажиры?» — прямо спросил он у них. тедор показал ему посадочный талон. Инспектор, изучив билет, отошел в сторону, показывая тем самым, что они могут подняться на корабль. Тео Рендер с немалой долей беспокойства прошли по трапу и, наконец-то, ступили на палубу огромного пассажирского корабля. «Что? На такой большой посудине нет никаких провожатых? Разве не собираются показать нам нашу каюту?» — проворчал Рендер, вституя на недружелюбный прием. «Хм, это ведь должно быть где-то указано». «А?» Теодор посмотрел на номер своего посадочного талона. Он представлял собой трехзначное число, которое не являлось ни датой отплытия, ни временем посадки. Учитывая это, скорее всего, речь шла как раз-таки о номерах каюты. Благодаря схемам, размещенным по всему кораблю, Теодор быстро нашел свою каюту, которая значилась под номером 306. рендер решил войти в нее первым, чтобы проверить, нет ли внутри какой-нибудь опасности. И в тот момент, когда наемник открыл дверь, у него вырвался невольный звук восхищения. Ох. Реакция Теодора, заглянувшего внутрь, следом за ним, мало чем отличалась. Не могу поверить, что это действительно корабль. Некоторые знаменитые пассажирские корабли в королевстве Салдун располагали даже банкетными залами. Однако в Мелтаре, где кораблестроение было не очень развито, ничего подобного не было. Но в данном случае речь шла даже не про кают компании и банкетные залы. Отведенная им каюта была оборудована роскошными раскладными диванами и мебелью из дерева. устойчиво к соленым морским бризам. Источником освещения в комнате были не факелы, в которых использовался живой огонь, а люстры, висящие на потолке, снабженными магическим светом, который можно было выключить, потянув за специальный шнур. Корабль был несколько раз более роскошным и функциональным, чем любое судно северного континента. Однако все эти различия были неизбежными. Две северные державы, Андрас и Мелтер, не могли себе позволить развивать судоходное дело. Когда-то они пытались торгнуться на территорию друг друга при помощи кораблей, но эта идея потерпела крах из-за суровых северных течений. После этого им удалось разработать небольшие торговые и рыболовные суда, но в связи с непрерывными войнами они не могли продолжать инвестировать в кораблестроение. «Оф, теперь мне куда лучше!» Плюхнувшись на диван, произнес Рэндальф. Но огляделся по сторонам и не обнаружил ничего подозрительного. То же самое касалось и Теодора. Он использовал истребиный глаз и провел осмотр корабля, убедившись, что все в порядке. Однако Теодора все еще терзали сомнения. «Как-то здесь все слишком спокойно. М? Разве это не хорошо, когда спокойно?» «Нет, слишком хорошо тоже плохо». Покачав головой, не согласился Тео. «Я думал, что это будет какой-нибудь плавучий бордель, или судно с игорным домом на борту, или даже корабль контрабандистов». Это единственная причина, по которой логично было бы держать информацию о нем в тайне. Но как снаружи, так и внутри, он выглядит простым пассажирским кораблем. На сотне не было ничего необычного, чем Теодор смог убедиться, использовав магию проникающего зрения и просканировав весь корабль. Пассажиры, находящиеся в своих каютах, были одеты, а их поведение не было легкомысленным. Они были дворянами или, по крайней мере, увольшими. А раз так, значит, на этом корабле должно было быть нечто такое, что заставило бы их раскрыть свои кошельки. Нет. Сколько бы я ни смотрел, ничего не видно. На корабле не было даже специально оборудованных залов для азартных игр или проведения вечеринок. Структура гостевых комнат и кают-компаний полностью соответствовала функциональности пассажирского судна. Помимо гостей на борту находилась только команда. Однако Теодор знал, что мир не такой чистый, каким кажется на первый взгляд, а потому не собирался так просто отказываться от своих подозрений. Но вот подход Рэндальфа ко всему этому был слегка иным. Ммм, почему бы не подумать об этом позже? Подобно магам, у наемников тоже был свой собственный взгляд на жизнь. Кроме того, на корабле нет никого, кто мог бы угрожать мне или молодому господину. Нет никакого смысла беспокоиться о проблеме, которой нет. А разве ты не слишком беспечен? «Я наемник, а вот что касается молодого господина, то тебе стоит помнить, что часть твоих активов – твоя собственная голова. А потому дать ей немного передохнуть». Слова Рэндальфа были сумбурными, но в конце концов Теодор признал их логичность. У них действительно было слишком мало информации, чтобы прийти к какому-нибудь определенному выводу. Кроме того, они смогут тщательно изучить в последующие несколько дней, которые проведут на борту этого корабля. А сейчас было самое время... «Оправиться о двухдневной утомительной погоне!» «Что ж, придется с этим пока повременить!» Теодор забрался на мягкую кровать и закрыл глаза, чувствуя, как покачивается корабль. Крики матросов и всплески воды означали, что им все-таки удалось избежать преследования компании «Оркус». Под мерный удар морских волн. Теодор заснул. Прошло несколько дней. Несмотря на все свои подозрения, пассажирский корабль продолжил свое плавание так же тихо, как и начал. На борту не происходило ровным счетом никаких эксцессов. Остальные пассажиры коротали время, гуляя по палубе или отдыхая в своих каютах. Поначалу Теодор был занят комплексной проверкой корабля. Однако его ожидания не оправдались, и он засел за учебу. ты взял шестой круг, но из-за насыщенных событий последних дней не имел никакой возможности ознакомиться заклинаниями этого круга. «Для начала я хотел бы изучить пространственную магию, но...» Теодор хмуро посмотрел на несколько лежащих перед ним книг. Уровень сложности пространственной магии был выше адского. Тео вовсе не ждал, что достигнет того же уровня, что и Мастер Белой Башни. Ведь для того, чтобы просто научиться путешествовать на большое расстояние, как Шугель, ему потребовалось бы несколько лет просидеть заперти, изучая основы пространственной магии и повышая уровень своего мастерства. Теодор не знал, написал ли Мастер Белой Башни какие-нибудь книги. Но сейчас его понимание этого аспекта магии было явно недостаточным. Единственное, что это успокаивало, так это то, что процесс расширения его сосуда происходил довольно гладко. Хм. В этот момент открыл глаза, медитировавший в углу Рэндаль. В первый день он просто отдыхал, наплевав на все остальное. Но вот после этого наемник не пропустил ни дня, чтобы не потренироваться. С точки зрения владения мечом физических способностей, он уже стал мастером. Поэтому единственной оставшейся задачей было пробудить способность его ауры. Рэндольф любезно пояснил, что медитация должна была помочь получить образ этой способности. Однако сегодняшняя медитация не дала никаких результатов. «Черт, его видно, но в то же время не видно. Я почувствовал, что почти могу дотянуться до него. Тем не менее, мне эта медитация уже поперек горла стоит!» Проворчал Рэндольф, разминая затекшие мышцы. Ни один из них не покидал свои каюты вплоть до сегодняшнего дня. Еда доставлялась прямо к ним. Поэтому поодиночке они оставались лишь в тех случаях, когда кто-то из них уходил в душевую. Закончив ворчать, Рэндальф наконец посмотрел на Теодора. О, вспомнил. Я вот что хотел предложить. А? Кажется, с тех пор, как я видел тебя в последний раз, ты обучился какому-то боевому искусству. Не хочешь небольшой спарринг? Простая разминка с голыми руками. Хм. Теодор на мгновение задумался, но ему тоже уже порядком надоело сидеть на одном месте. «Что ж, давай попробуем!» «Положи в книгу закладку», — ответил Тео.